Глава шестьдесят девятая. Я, Алиса и Лана сидели на балконе моей комнаты и болтали. Ночь уже спустилась на город, и на улице зажглись фонари. Мы зажгли свечи, и балкон окунулся в теплый дрожащий свет. «Ничего себе!» – потрясенно выдохнула Лана, выслушав меня. «А ну покажи брачную метку!» Я откинула волосы, и Лана с Алисой впились глазами в мою шею. «Красиво и очень романтично!» прокомментировала Алиса. «Обычно такие фонтаны венчают пары без вмешательства духов магии, а брачные метки имеют форму полумесяца. Но духи магии распознают истинную любовь, которая будет гореть всю жизнь, и приходят к таким парам. Объединяют их лично и дарят брачные метки в виде сердец. Какая же ты счастливая, Кэти! Я бы тоже хотела встретить мужчину, с которым у меня могла бы случиться такая искренняя любовь. Пока Алиса ахала, закатив глаза, Лана усмехнулась и заметила. «Представляю, как удивился бы Гарри, если бы ты согласилась стать его женой, а фонтан любви отказался бы связывать вас узами брака». «Да, это было бы нечто», — поддакнула Алиса. «Прикинь, что было бы, если бы все открылось?» — ужаснулась Лана. «Гарри психанул бы и сдал тебя магистром. Мы бы тебя больше никогда не увидели». Алиса закивала. — Только теперь я не знаю, как жить дальше, — призналась я. — Лучше бы ничего не вспоминала. — Но тут уж получилось, как получилось, — разумно рассудила Алиса. — А если бы ты не вспомнила, что уже замужем, ты бы согласилась стать любовницей Гарри? — ляпнула Лана. Я посмотрела на нее, как на умалишенную. — Нет, конечно, — я разве что не взвизгнула от возмущения. — Как ты могла подумать такое? — «Будь я хоть сто тысяч раз не замужем, все равно не согласилась бы стать игрушкой Гарри». «Он настолько неприятен тебе?» – удивилась Алиса. «Нет, он нормальный. Но ненормально принуждать женщину к постели», – фыркнула я. «Так он и не принуждал. Алиса все еще была на стороне Гарри, и мне показалось, что не будь я замужем, она продолжала бы навязывать мне его». «Не принуждал», – согласилась я, – «но напугал сильно». Проверку, видите ли, решил устроить. — Надеюсь, что его удовлетворили итоги проверки, — протянула Лана. — Как бы он не догадался, что ты все вспомнила? — Будем надеяться на лучшее, — оптимистично откликнулась я. — А давайте сходим в мир мертвых, спросим совета, — предложила Лана. Мы с Алисой переглянулись. Ни ей, ни мне такая прогулка не доставляла удовольствия, но духи мертвых — единственный верный способ узнать будущее или получить совет можно было бы исходить протянула я спрашивая глазами согласие алисы только если ненадолго несмело поддержала она тогда пойдемте воодушевилась лана она напомнила мне рыбу брошенную с берега в воду тут же встрепенулась расправила плавники мы сняли с двери все защитные обереги которые накладывали каждый раз чтобы спокойно пообщаться Подслушивать под дверью никто из девчонок не стал бы, но вдруг ненароком, проходя мимо, зацепили бы ухом нечто секретное. Не хотелось бы, так что береженого Бог бережет. Нырнув в комнату Ланы, мы снова наложили на дверь заклятие непроникновения и глухоты. Черные свечи откидывали зловещие тени. Ворон сидел в углу и косил на нас лиловым глазом. Черный Мерль чистил шубку, готовясь к переходу. Алиса привычным движением подтянула к центру комнаты большое зеркало в человеческий рост. Мы с ней замерли в ожидании действа. Лана настраивалась. Она какое-то время помолчала. Потом начала раскачиваться и бормотать некие заклятия. Комнату стал окутывать черный дым. Мое сердце гулко забилось. Не думала, что придется еще раз идти туда, но Лана права. Только духи мертвых способны приоткрыть завесу над моим будущим. Лана поставила на пол напротив зеркала большую металлическую чашу на трех витых ножках. Под чашей вспыхнул огонь. Лана начала кидать в чашу пучки сушеных трав. Воздух наполнился терпким запахом. Ворон взмахнул крыльями и перелетел на раму зеркала, вцепившись в нее когтями. Мерль призывно мявкнул и тут же гавкнул. подошел к чаше и прыгнул в огонь. Я аж вскрикнула от неожиданности и ринулась спасать зверушку из пламени. Но в этот миг ворон взлетел, схватил меня за плечи и ринулся в зеркало. Я в отчаянии взмахнула руками. Не хватает еще одной оказаться в мире мертвых. Девчонки тут же ухватились за меня, и мы нырнули в сумрачный мир зазеркалья. Переход был стремительным и удушающим. Казалось, что воздух стал тягучей черной массой, непригодной для дыхания. Откуда-то сзади донесся вопль Мерля, и тут же все прекратилось. Пространство перестало вращаться, и мы оказались на земле. Нас окутала непроглядная тьма. Лана зажгла черную свечу. Мы поднялись и пошли по тропе. Узловатые корни деревьев пахли сырой землей и хватали нас за ноги. Где-то ухали ночные птицы и выли волки. Признаться, волки казались мне меньшим злом, чем духи, к которым мы шли. Причем шли по доброй воле. Оказавшись на поляне, Лана хлопнула в ладоши. Посредине вспыхнул костер, отбрасывая черные искры. Пространство застонало. Духи мертвых были недовольны вторжением в их мир. Лана закрыла глаза и зашептала заклинание. Мерль ходил вокруг нее кругами. она вошла в транс и теперь раскачивалась все сильнее взывая к духам ее голос громогласным эхом прокатывался над лесом, пробуждая мертвых встань в огонь велела она мне а, -а, а как же страшно выполнять подобное но нужно иначе ритуал не состоится я протянула руку к пламени оно не жгло но проникало внутрь будто хотела сжечь душу чтобы не передумать закрыла глаза и сделала шаг в костер. Он взметнулся, облизав меня с ног до головы. Мне казалось, что он горит не снаружи, а внутри меня. Рядом раздались загробные завывания. Один из духов пришел ко мне и готов был к общению. Я открыла глаза и увидела его, полупрозрачный, колышущийся, с дырой в груди и следами гниения на лице. Ужас! Захотелось закрыть глаза и убежать отсюда подальше, но пришлось стиснуть зубы и остаться. Когда мы собирались сюда, у меня было множество вопросов, но сейчас они вдруг махом вылетели из головы. Все показалось несущественным. — Только одно предсказание, — простонал дух, — только один вопрос. Я замерла. Какой же самый важный? Узнать, что будет со мной дальше? Сможем ли мы с Крисом объединиться? Сможем ли избежать гнева магистров? и вдруг все мысли очистились, и неожиданно пришло понимание. Все мои проблемы из-за моей магии. Только из-за нее. Не будь ее, мы с Крисом жили бы вместе, не привлекая внимания высших чинов. Значит, нужно избавиться от этой магии. Она не нужна мне, только мешает. Меня вполне устроит магия обычной магны.